Глава 32. Солнце жгло голову, от перегретых стен шли волны горячего воздуха. Асфальт прогибался под тяжёлыми шагами. В черепе шум стал громче, в виски больно кольнуло. Олег похолодел, за последнюю неделю научился угадывать приближение приступов. "Юля", сказал негромко. "Похоже, меня сейчас стряхнёт". Она ухватила его с неожиданной силой, мигом утащила к ближайшей скамейке. Олег рухнул, едва не развалив. Лицо уже побелело, посинело, пошло багровыми пятнами, а затем под кожей вздулись и начали передвигаться упругие валики. И Юлия обхватила обеими руками за пояс, не давала сползти на землю. Редкие прохожие опасливо и брезгливо обходили припадочного. Юлия ловила на себе жилеющие, учасливые взгляды. Либо девка из провинции, где ещё знают жалость, либо мужик богатый. Не зря прилепилась. По его телу прокатывались волны жара. Иногда она чувствовала под своими пальцами твёрдость кирпичной кладки, иногда кисельное желе. Дважды проползали юркие, гибкие змейки, настолько реальные, что её пальцы похолодели и отпрыгнули, словно их могли грызнуть сквозь кожу. Челюсти Олега были стиснуты с такой силой, что попади между зубами стальной болт перекусил бы как соломинку. На губах показалась пена. Юлия сказала прохожим сердито: "Проходите!" Это сейчас пройдёт. Старушка быстро миновала по широкой дуге, а пара дорожных супругов остановилась в сторонке. Мужчина предложил: "Может, вызвать скорую? У меня сотовый". Женщина с гордостью посмотрела на Юлию, затем с любовью и почтением на мужа, обладателя сотового телефона. "Я сама медсестра", ответила Юлия. "Уходите, его травмирует повышенное внимание". Они поспешно удалились. Олег очнулся минут через 5. Дико огляделся. "Я ничего не натворил", нет, ответила Юлия. "Но похоже, ты вовремя меня подцепил. Другая уже бросила бы ко всем чертям собачьим. Что дальше? Посидим чуток", попросил он виновато. "Я такой слабый, что если лавка под нами проломится, уже не встану". Она смирила его долгим взглядом. Он сидел исхудавший, бледный до синевы, как бывало у забитых перед самым поджегом колхозных кур. Только губы шевелились, до кончики пальцев вздрагивали, будто переговаривались через всё тело. Всё, произнёс он внезапно. Я смогу идти. Всё же его шатнуло. Она подхватила его под руку и повела вдоль улицы, прижимая к тёплым мягким боком. Ветер подхватил и погнал по тротуару обёртку от мороженого. Во впадинах асфальта белели свежие окурки, а трещины забило пылью и грязью. Был рабочий день, но в Москве в любое время людно. Особенно заполнены столики в кафе на открытом воздухе. Можно и охлаждаться квасом и мороженым, и жадно созерцать жизнь столицы. Дальше по улице попалось открытое кафе, даже не кафе, просто владелец магазина выставил три столика со стульями на свежий воздух. За магазином оказался свободный петачок. Дальше три толстые старые липы, и хотя слишком близко проносятся машины, все же за столиками Юле и показалось почти уютно. Конечно, после того Монтекристовского дворца уже ничто на свете не может быть уютным, но если опуститься до простых московских требований, Олег пожирал мороженое с жадностью. На удивление Юли заказала из скудного меню все сорта. Теперь перед ним стояло пять розеток с различно окрашенными шариками. Юлия сразу выбрала себе любимое с орешками. И чего мы ждём, спросила она. Губы Олега порозовели. Он торопливо отправил в пасть очередную ложечку. Спросил хриплым голосом: "Ждём? Мы едим мороженое". "С чего вдруг?" спросила Юлия подозрительно. "Ты всегда делаешь только то, что нужно. Правда? Не прикидывайся ветёшкой. Ты такой зануда, что всё делаешь только правильно, аж противно". Олег нахмурился, ел мороженое уже медленнее, словно потерял вкус или обиделся. Глаза его уставились в одну точку, брови сдвинулись, на лбу пролегла глубокая складка. "Я тебя обидела?" спросила она немного погодя. "Нет," отмахнулся он, "но лучше бы обидела." "Что так? Я в самом деле всю жизнь старался делать только правильно, но это правильное иной раз оказывалось таким, а тот, кто шёл на авось, бывало обходил, а сложные вопросы решал, не зная про их сложность." "Но как же?" она запнулась. На стол упала густая тень, словно они вдруг оказались у подножия высокой горы со снежной вершиной. Возле их стола высился человек, только что его там не было. Она готова голову положить на плаху, но едва отвела взгляд в сторону, появился, будто вынырнул из параллельного мира. Ещё она успела уловить на себе острый взгляд, который странно напомнил взгляд Олега. Всего мгновение он нависал над ними, огромный и тёмный Затем передвинул свободный стул от соседнего стола и сел к ним. Пластмассовое сиденье хрипло пискнуло под его массивным телом. Юлия боялась поднять взгляд на незнакомца. Он был страшен, чудовищно пугающе страшен. Лицо широкое, свирепое, но сломан по крайней мере трижды. На щеках густая чёрная щетина до самых глаз, но и она не скрывает широкий шрам на щеке. Второй шрам проглядывает на подбородке. Лицо некрасивое, словно побито оспой, но дышит мощью и свирепой уверенностью. Этот человек переполнен силой, она выплескивается из каждой поры его могучего тела. А поры у него, как она заметила, любого косметолога заставят упасть в обморок. Он недовольно повёл плечами, на которые Юлия старалась не смотреть, чтобы не вскрикнуть от страха. Если Олег временами кажется сложённым как Аполлон, Хотя она ненавидела этих качающих мышцы придурков, то сейчас по ту сторону стола сидит Геракл во всей чудовищной мощи, но только не Эленский Геракл, а какой-то дикий, могучие руки покрыты густыми черными волосами, на груди курчавятся такие заросли, что поднимаются к горлу, подбираются даже к блестящим волунам плеч. На нем черная борцовка, что только выставляет на показ все эти горы мышц, плита грудных мускулов, толстую шею. Она рискнула взглянуть ему в лицо. Сердце застыло, как упавшая на груду колота льда. В глазах незнакомца была смертельная тоска. Юлия не могла представить, чтобы такие тёплые, с виду тёмно-коричневые глаза могли излучать подобную боль, тоску, скорбь. "Ну и что", буркнул он неприязненно. И Юлия поспешно напомнила себе, что это лохматый зверь. Всего лишь зверь, хотя и сильно тоскующий. Что тебе надо? Она с изумлением увидела, что её неустрашимый Олег впервые не в своей тарелке. Улыбка стала заискивающей, взгляд заметался по столу, по сторонам, отыскал через стеклянную дверь продавщицу, что одновременно была и официанткой. "Девушка, и ещё мороженое". Незнакомец проручал. "Смеёшься? Мне мороженое?" "Мрак. Здесь не жарят мясо", ответил Олег исكاتهльно. "Юля, это мой старый друг, очень старый". зовут его Мрак. Он только с виду злой, но где-то в глубине, в самой глубине, на донышке Мрак хмуро кивнул Юле. Тут же перенёс тяжёлый, как каток, взгляд тёмно-коричневых глаз на Олега. Тот словно бы стал меньше ростом, вмялся в сиденье. Ярко-красные волосы стали просто рыжими, а зелёные глаза потускнели. Что случилось? Юлия терялась в догадках. Она что-то не видела, когда это Олег договаривался о встрече Однако Олег, ничуть не удивившись, развёл руками. Мрак, мне очень худо. Я просто боюсь. Мрак фыркнул. Вот новость. Да не было часа, чтобы ты не тряся. Олег поморщился, бросил быстрый взгляд в сторону Юли, пояснил торопливо. Тут не просто страх. За мной сейчас охота по всей планете. Даже на Дне морском едва не достали. Мрак буркнул. Мир широк, а магии теперь нет. Но есть интернет. ответил Олег тоскливо Ты не веришь, но скоро о каждом будет известно, где в этот момент, с кем, что делает, как себя чувствует. Куда там маги? Ещё сутки, и на одном островке разберут развалины. Как только увидят, что моего трупа там нет, мрак насторожился. Чего? И тогда охота начнётся снова, закончил Олег. Чего? повторил мрак грозно. Ты хочешь сказать, что они пойдут по твоим следам? Ах ты ж сволочь. Да, конечно, приду ты как Он бросил быстрый взгляд на Юлию, проглотил какое-то имя. Смуглое лицо налилось кровью. Это было устрашающе. Юлия затрепетала, как зайчик перед волчьей пастью. Олег с самым несчастным видом поковырялся в мороженом, бросил ложечку. Взгляд его зелёных глаз был угнетённым, как у побитого пса. Юлия тут же, несмотря на страх, возненавидела этого мрака. Мы не в состоянии спрятать горы. Ответил Олег. Но мышек спрятать легко. Чёрт бы тебя побрал, сказал Мрак яростно. Хорошо хоть не ящер, ответил Олег. Уже привыкаешь. Юлия, к тебе большая просьба. Вернись к Елене. Ну, мы там только что были. Позови её. Ты сможешь найти слова. Юлия поднялась. Это звучало таинственно и загадочно. Так, наверное, отдают важные приказания агентам, не сообщая им ни только всего, а вообще ничего не сообщая. чтобы попавшись ничего не выболтали. "Можете заказать нам по мороженому", ответила она тоже загадочным голосом. "Я думаю, Елена предпочитает шоколадное". И удалилась, слегка покачивая бёдрами. Спина прямая, ноги длинные, уже знает точно, что они говорят, глядя ей вслед, или, по крайней мере, думают. Но они вслед не смотрели. Олег смотрел в стол, а Мрак смотрел на Олега. "Опять какая-то гадость?" "Мрак" ответил Олег укоризненно. Я не так уж и часто тебя тревожу. По пальцам можно пересчитать случаи, когда я к тебе вот так за помощью. Мрак хмыкнул. Что по пальцам? Всё верно. Только эти пальцы должны быть пальцами тысяченожки. К тому же, тысяченожка должна быть мутанткой. По крайней мере, у неё не 5 пальцев на каждой ноге, как у человека, а побольше, побольше. Да и некоторые отдельные случаи тянулись годами и десятилетиями. Рассказывай. Елена открыла входную дверь, сразу едва палец Юлии коснулся кнопки звонка. Глаза были заплаканные, нос распух. На щеках блестели мокрые дорожки. Юлия протянула руки в инстинктивном материнском жесте, и дюймовочка бросилась ей на грудь, зарыдала. Худенькие плечики тряслись. А на спине, не тронутой так необходимым женщине шейпингом, серотливо вздывался ряд позвонков, похожих на прорастающий гребень маленького дракончика. Он и сейчас Юлия ладонью выловила её заплаканное личико, что заливало слезами новую блузку, заставила посмотреть ей в глаза. Губы Елены, не тронутые татуированным, красиво распухли, дрожали. "Лена", сказала она участливо, но властно. "Слада, сно чувствую себя тоже шпионом, работником грязной и тайной войны. Ты нечаянно вляпалась в одно дело, но не пугайся. Может быть, тебе это понравится, как однажды понравилось мне". На нее смотрели перепуганные глаза ребенка. Вряд ли этой женщине меньше лет, чем ей, но прикидываться школьницей ей удаётся неплохо. Хотя это не прикидывание. Каждая женщина выбирает себе маску, роль, личину, которую теперь красиво зовут имиджем, и носит её всю жизнь, меняя очень и очень редко. Вон даже слезы от страха мгновенно высохли. Что? – прошептала она с ужасом. Этот пес был какого-то мафиози? Да нет. удивилась Юлия не совсем Я ж его не украл, он сам пришёл. Так и скажешь, ответила Юлия непреклонно. Запри квартиру, а то как дуры стоим на пороге. Пойдём, нас ждут тут совсем рядом. Я никуда не поеду. Она пыталась отстраниться и юркнуть обратно, после чего запрётся на все замки и засовы накинет цепочки и будет дрожать всю оставшуюся жизнь. Юлия удержала, у неё мышцы крепче, сказала настойчиво. Ехать не надо. Уже размечталась о мафиози в чёрных лимузинах с бронированными стёклами. Просто двое мужчин едят мороженое в двух кварталах отсюда. Даже не коньяк пьют, а мороженое жрут, как будто и не мужчины. Один из них, судя по всему, твой недавний знакомый. Я велела заказать для нас шоколадное, твоё любимое. Бровки Елены поползли вверх, в глазах мелькнул новый испуг. Откуда ты знаешь? У тебя на лбу всё написано. хотела ответить Юля, хотя ощутила удовлетворение, что угадала так точно. Бедное, перепуганное существо дрожащими лапками заперло дверь, трижды промахиваясь мимо замочной скважины. Затем Юля усадила его в лифт и вывела на улицу. У меня нет знакомых мужчин, прошептала Елена. Совсем? Совсем? Так не бывает, отрезала Юля. У меня так. На службе одни зануды и подхалимы, на улице бабники. в транспорте, хамьё и хулиганы